Шестое. Мягкость или твердость ощущений? Первый вопрос. Сильно ли вы любите детей? Любите ли играть с ними, целовать их? Баллы девять. Или дети раздражают вас? Баллы один. Степень развития. Муж два. Жена восемь. Или вы любите их, но на расстоянии? Баллы пять. Второй вопрос. Если вы привязаны к человеку, тянет ли вас выражать это нежными словами? Баллы девять. Или больше действиями, а нежные слова кажутся вам слащавыми? Баллы один. Степень развития. Муж четыре, жена восемь. Или иногда первое, иногда второе. Баллы пять. Третий вопрос. Любите ли вы теплый воздух, мягкий свет, нежную музыку? Баллы девять. Или предпочитаете, чтобы все вокруг, и свет, и погода, и обстановка было ясным, резким, бодрящим? Баллы один. Степень развития. Муж восемь, жена пять. Или то и другое по обстоятельствам? Баллы пять. Четвертый вопрос. Любите ли вы ласку, физическую и моральную? Даете ли и получаете ли ее с удовольствием? Баллы девять. Или это кажется вам ненужным? может быть даже немного неприятным, баллы один, степень развития, муж пять, жена девять. Или это нравится вам, но умеренно, баллы пять. Пятый вопрос. Любите ли вы животных, беспокоитесь ли о том, что они чувствуют, баллы девять. Или, не делая им зла, вы к ним равнодушны, баллы один, степень развития, муж один, жена пять. Или у вас среднее отношение к ним, баллы пять. Сумма баллов, деленная на 5, равна степени мягкости ощущений. Жена 4, муж 7. У жены ощущения твердые, жестковатые. Ее мироощущению не хватает мягкости, ее эмоциям недостает глубинной женственности, теплоты. Это усиливает ее Марс, побуждает его чаще вступать в действие. Видимо, недостаточная для женщины мягкость ощущений, повышенная их жесткость — это и есть одна из причин, по которой Марс ее так высок. Твердость ощущений — это чаще мужское свойство, и когда оно есть у женщины, ей стоит смягчать его, сдерживать сознательными усилиями. Но главное развивать свои мягкие, ласковые, нежные ощущения. Их обычно дает любовь, счастливое материнство, общение с маленькими детьми. Мягкость или жесткость ощущений отчасти врожденна, но в главном воспитываема, и ее можно, видимо, хотя бы отчасти менять. У мужа эмоции мягкие, причем мягкость их выше средней, почти высокая, семь. И это причина того, почему его Марс невелик. Мягкость ощущений помогает уживчивости и возможно, что сниженный Марс мужа создает меньше конфликтов, чем повышенный Марс жены. Впрочем, речь идет сейчас не о поведении мужа, а только об одной черте его характера. Поведением движут и другие пружины и возможно они делают его поведение более конфликтным, раздорным.